Глава 15. Артём уже без всяких сомнений взял тихонько Юлин телефон, когда она спала, переписал в свой мобильник последний номер из журнала вызовов. Он решил не задавать себе вопросов, почему он делает то, чего ещё с вечерком, к примеру, не собирался. Что-то делать. оказалось гораздо легче, чем думать о том, что он не смог предотвратить. У него не было цели решать уравнения, его профессия она всегда защищала его от жестокости жизни, может, и сейчас. Он опять уехал из дому раньше обычного, приехал в свою контору, которая находилась в небольшом двухэтажном доме Кто-то построил себе когда-то дачу в черте города, потом решил продать. Артём и несколько его сокурсников по математическому факультету МГУ выкупили этот особнячок. Ирина Ивановна и ещё пара родителей продали дачи. Кто-то лишнюю квартиру, кто-то машину. Они повесили у входа скромную, интеллигентную и интригующую табличку: "Мэр" что обозначало мы это решим. Зарегистрировались, открыли свой сайт в интернете. Чего у них не было с самого начала, так это конкурентов. Они занялись решением математических, логических задач, возникающих в серьёзных фирмах, где не было настоящего мозгового центра. Очень часто такого центра нет, потому что сотрудникам Не стоит особенно вникать в дела фирмы. А задачи, которые под силу решать только настоящим профессионалам, иногда всё же возникают. Мэр выполнял лишь разовые заказы, никакой постоянной поддержки бизнесу, никакого участия в разработке лукавых схем, ведущих к успеху в круговом обмане. Просто немного науки, новаций которые поднимают дело на другой уровень. Они принимали заказы на написание дипломных работ и диссертаций и не считали это противозаконным. Они уступали за деньги своё авторство, ручаясь за качество. Кому лучше от того, что чайники кропают никому не нужные работы каким-то образом защищаются, захламляя узкое пространство науки, а фамилия автора Ну, какая разница, кто будет значиться под тем, что может принести реальную пользу? У Артема был даже случай, когда он с одним непризнанным гением долго бился над одной теоремой. Работу выдвинули на соискание Нобелевской премии. «Только давайте без этих глупостей», — сказал он автору, когда тот порывался задним числом назвать его соавтор. «У меня приличная контора по выполнению заказов». Мы гарантируем конфиденциальность и вообще не хватало, чтобы к нам рванули все изобретатели вечного двигателя. Он всегда знал, чем должен заниматься. У него никогда не возникало ничего такого в жизни, о чём нельзя было бы рассказать товарищам по работе, жене, матери. И вдруг наступило это странное время, когда он не знает ничего и почему-то всё должен держать в тайне. Артём набрал номер, переписанный из Юлиного телефона. Пару минут слушал длинные гудки, не представляя, что скажет, когда ему ответят. Степанов на связи, произнёс жидкий хрипловатый голос. Здравствуйте, Роман, сказал Артём. Извините, не знаю вашего отчества, я даже не знаю, как представиться. А в общем, я Артём Соколов, муж Юли, дизайнера, который занимается отделкой вашего дома. А в чём дело? настороженно спросил Роман. Вы только не подумайте, что я вмешиваюсь в Юлины дела, ни в коем случае. Я звоню совершенно по-другому, по поводу. Что ещё за повод? Понимаете, мы хотим помочь Юлиной подруге, Любе Николаевой. Вы ведь с ней знакомы? Юля сказала, что Люба тоже ваш заказ выполняла. Сейчас у нее большие неприятности с мужем. Очевидно, развод. Она просила помочь ей с адвокатом, я этим занимаюсь, попросила одного знакомого, хотелось бы поточнее объяснить ситуацию, чтобы он мог действовать наверняка. Дело в том, что они... обвиняют друг друга в супружеских изменах. Василий, к примеру, красочно описывает одну ситуацию. В общем, вроде бы он её обвиняет в том, что она с вами провела ночь. Нам хотелось бы это опровергнуть. Я в шоке. То есть выходит, что Васька мне какие-то предъявы делает. Да я За ту ночь меньше ей заплатил, чем он у меня потом проел и выпил. — То есть вы знакомы? — Конечно. Он пристал ко мне, когда я к ней в контору приехал. Поджидал точно, деньги просил. Ну, мы пошли, посидели, и он мне такое про нее рассказал. — Этого не нужно пока, пожалуйста. А что тебе нужно? Артём, говоришь? Ну, да, собственно, я узнать хотел. Вы можете быть причиной их развода. Суд будет иметь повод признать его пострадавшей стороной. Там есть имущественный аспект. Люба хочет, чтобы ей осталась её квартира. А, в этом смысле. Это он может стать пострадавшим, чтобы заполучить её квартиру. только любовников он назовёт рыл 15 не меньше мне примерно столько же и перечислил вы так сблизились ну что значит сблизились встречались несколько раз пили по бабам ходили друзьями мы не стали знаете неловко по такому поводу к вам обращаться но есть ли бы вы рассказали о фактах его измен, мы могли бы рассчитывать на то, что суд признает брак недействительным с его стороны именно из-за квартиры, что собственно и требуется. Какие факты, Артём? Мы снимали бак на улицах, в хабаках. Как их звать? Мы не всегда знали. А не помните, когда в последний раз это было? Не, а а недавно. А что тебе это даёт? Не знаю пока, поговорю с адвокатом. Вы не будете возражать, если я позвоню вам после этого разговора? Может, мы встретимся? Ты звони, приезжай, жену возьми. А то она что-то тормозит у тебя. Не, я не в обиде, просто хотел, чтобы мы вместе побыстрее всё сделали, обсудили. Я понял. Передам ей. Или нет? Скорее всего, не передам. Знаете, я не вмешиваюсь в её профессиональные дела. О, молодец. Пусть женщина сама решает. Это точно. Я сам её приглашу с тобой. Хочешь? Да, спасибо. Артём задумчиво смотрел на телефон. Ну и что с ним делать, если он действительно пригласит? Непонятно. Артём включил компьютер. попытался набросать концепцию проекта, над которым работал, но всё шло как-то не так. Не было полёта. Чёрт, да его подрал за привычку таскаться по парку. Он решительно встал и пошёл к Максу, чтобы хоть узнать, как вообще идут дела. Кабинет Максима был закрыт. Артём заглянул в секретариат. Он же в бухгалтерии. Там сидели секретарша Ася и бухгалтер Валентина Петровна. "Здравствуйте", сказал Артём. "Где Макс, не знаете?" "Знаю", охотно выпалила Ася, симпатичная девушка с курносым носиком и большими круглыми глазами. "Он только что заходил и сообщил, с ума сойти. Его пригласили на ювелирную выставку в доме художника, что ли. В общем, там Будут все, ну, эти, в газетах напишут. Он сказал, выставку по телевизору покажут. Я сейчас включу, можно? Ну, это ж надо. Всегда его приглашают. Ася обиженно надула губки. Это вообще, по-моему, только женщинам интересно. Ой, женщина нашлась. Скептически покосилась на Асю, монументальная и важная Валентина Петровна. Да, представьте себе. Ответила Ася и с Надеждой добавила: "Максим Георгиевич сказал, что если там будут раздавать всякие финички, он для меня возьмёт". Да. Артём был немного озадачен, мне кажется, если бы я знал что-то такое финички, я стал бы счастливее. Он вышел в коридоре, в этот момент ему позвонил Дайнека. "Да, Макс, всё в порядке. Я на работе. Ася мне сказала, где ты?" Тём, слушай. Тут можно купить красивые и стильные украшения. Купить что-нибудь для Юли. Я не знаю. Растерялся, Артём. Что ей нравится, я ничего в этом не понимаю. Ася сказала, это пафосное мероприятие. Юля носит скромные украшения. Ты очень удивишься, но пафосные украшения должны выглядеть именно скромно, несмотря на цену. Ой, с ценой это тоже вопрос не ко мне. Может, у Юли спросишь или у мамы? Ну ладно. Всё ясно с тобой. Я выберу то, что сочту нужным. А устраивать перезвон по этому поводу это уже не подарок. Если тебе покажется дорого, прими от меня. Да ты что? Я просто так брякнул, потому что я не держатель семейной кассы, но Юля будет очень рада, а я ещё больше. Ну и прекрасно. Если честно, я уже присмотрел одну подвеску чёрный сапфир. Мой любимый камень. К её глазам подойдёт. Ты настоящий друг, нет слов. Нам сейчас что-то красивое очень кстати. Захандрили все.